Глава 2. Вечером того же дня в холостяцких апартаментах Джорано Сатта на 24-м этаже дома Гардина неторопливо потягивал вино Публис Манлео. Это был тот самый Публис Манлео, который, несмотря на свою худодушную комплекцию, занимал два высоких поста в Академии. В кабинете мэра он был секретарем по иностранным делам, а для всего мира оставался парима сам церкви, главным хранителем священной пищи и тому подобное. Пригубив вино, он изрёк: "Ну, он же согласен послать туда торговца. Это главное", не сказал бы, отозвался Сад. "Результат это даст не сразу. Мы должны действовать стратегически, хотя не можем преддолгодать, что нас ждёт". Мы просто тянем за верёвочку в надежде, что она в конце концов затянется. Согласен. А этот my love не дурак, способный парень. Вы уверены, что нам удастся его провести? Всё учтено. Если есть измена, нужно прежде всего иметь в виду таких способных парней, как он. Если измены нет, всё равно нужны способные парни, чтобы узнать правду. Кроме того, Мало его будут сопровождать. Кстати, ваш бокал пуст. Спасибо. Мне уже хватит. Сад наполнил до краёв свой бокал и стал спокойно ждать, когда его собеседник выйдет из состояния напряжённой задумчивости. Однако крайне неожиданно Примос спросил: "Сад, о чём вы думаете?" "Сейчас скажу". Манливо И вот тонкие губы расжались. Наступает селдоновский кризис. Манлео быстро взглянул на него. Откуда вы знаете? Насколько я знаю, Селдонск лепи не появлялся. Да это и не нужно, мой дорогой. Вы сами посудите. С тех пор, как галактическая империя бросила периферию на произвол судьбы, у нас ещё никогда не было врага, обладающего атомным оружием. Теперь такой враг существует. Это немало важно даже само по себе, но не только. Впервые за 70 лет мы столкнулись с серьёзным внутриполитическим кризисом. Я думаю, что совпадение двух кризисов внешнего и внутреннего не оставляет сомнений в том, что глазам Анлио сузились. Если дело обстоит именно так, то нет. Когда были предыдущие кризисы, академия была на грани уничтожения. Ни о каком третьем кризисе не может быть и речи, пока подобная угроза не возникнет вновь. Сад спокойно отозвался. Угроза повторится. Видите ли, когда кризис уже наступит, каждый дурак его почувствует и определит. Сослужить службу государству — это выявить кризис в зародыши. Вы же знаете, Ман Лио, что история спланирована, что Гэри Селдон рассчитал вероятности в будущем. Мы знаем, что в один прекрасный день нам придется восстанавливать Галактическую Империю. Мы знаем, что пройдет тысячи лет. Мы знаем, что за это время нам придется столкнуться с рядом кризисов. Первый кризис наступил через 50 лет после основания Академии. Второй — через 30 лет после первого. После второго кризиса прошло почти 70 лет. Пора бы, Манлео, пора бы. Ман-Лио рассеянно почесал нос. — Ну, и что, у вас есть какие-то планы? Сад кивнул. — И какова моя роль? — Прежде чем мы столкнемся с внешней угрозой в виде атомного оружия, нам, Ман-Лио, нужно у себя дома навести порядок. Эти торговцы... — О, да! Примас напрягся, глаза его заблестели. Разделяю ваше мнение, Ман-Лио. Торговцы полезны Академии, но они стали слишком сильны и действуют просто бесконтрольно. В основном они чужестранцы, получившие у нас образование, но не прошедшие религиозного обучения. Ну а если удастся доказать факты измены и шпионажа, что тогда? Если бы нам это удалось, прямые действия... не замедлили бы последовать. Но не это главное. Даже если среди них нет изменников и шпионов, они всё равно являются собой крайне опасный элемент нашего общества. Они не связаны с нами ни патриотическими чувствами, ни общим происхождением, ни религиозными устремлениями. Их мирское влияние в четырех королевствах, где со времен Сальвара Гардена на нас смотрели, как на священную планету, может нам сильно повредить. Это я понимаю, не хуже вас. Но где же выход? Выход? Не знаю. Но найти его нужно быстро. До того, как Селденовский кризис захлестнет нас с головой. Если извне нам будет угрожать атомное оружие, а внутри беспорядки, дело будет худо, очень худо. Сад поставил на столик пустой бокал и постучал по нему ногтем. Так вот, то, что внутри, и есть ваше дело, Манлио. Причём тут я? Но ну, не я же? В сферу деятельности моего ведомства это не входит. А разве мэр исключено. Его энергия направлена на то, чтобы уйти от ответственности. Нужна новая независимая партия, которая сумела бы ускорить перевыборы. Тогда мэр станет управляем. Но сад, у меня нет никаких склонностей к практической политике. Вы себя недооцениваете, Манлио. Выйдет очень интересный вариант. Со времён Сальвадора Гардина Такого ещё не было. Мэр и примас в одном лице. Зато теперь это возможно. Я вас поддержу, но главное, чтобы своё дело вы сделали отлично.